Глава 14 Незаконный переход границы. «Так, давай по порядку. Откуда такое богатство?» «От евреев». «Логично, они их делают, но как к нам попали?» «Так говорю же, от евреев!» Васи стоял над ящиками, где в промасленной бумаге редком лежали узи, и пытался вытрясти из Интии историю появления пистолетов-пулеметов. «Инти же никак не мог догадаться, что именно косику непонятно. От каких евреев?» Для убедительности Вася даже взял инти за грудки. «Двое из посольства вышли с ними на связь почти сразу, как тебя увезли». Выдал хоть что-то осмысленное болевиц и поощряемый потряхиванием продолжил. «Спросили, какую помощь мы хотим за список». «Список?» «Ну да, тот, что Хокшильду предлагали. Мы, когда с него неустойку получали, он сам от участия в этом деле отказался, но дал контакты». «Неустойка-то велика, как в прошлый раз». Вася довольно улыбнулся. Теперь на вопрос любого американца «Сколько ты стоишь?» он мог честно ответить «Больше миллиона долларов». «И что? Легко расстался?» «Ну, когда поместье занимает отряд 100 человек, особо не поспоришь». «Правда, лафа кончилась. Он сейчас переносит все операции в Чили и Перу и сам переезжает». «Да и хрен с ним. Давай про УЗИ рассказывай». «Ну, Гиллиан на переговоры ездил». «Рассказал про немца того Альтмана. Показал бумаги из его дома». «Да не тяни ты». «Так я по порядку, как ты просил». Вася тяжело вздохнул. Инти заторопился. Он из этой, как ее, тайной полиции Гитлера. Гестапо? Точно. У евреев к нему много претензий. Вот мы и поменялись. Они нам автоматы, мы им этого хрена. Он как увидел, кто за ним приехал, даром что не обосрался. А список? И список показали. Работаем. Все на взаимовыгодной основе. А вот это уже совсем здорово. У Израиля, несмотря на то, что оперативников масада раз-два и обчелся, в агентурной сети тысячи и тысячи человек. «Заполучить такого союзника, пусть даже и ситуативного, большая удача». «Ладно, давай думать, как это богатство через границу потащим». Два дня Вася и доктор Дуки изображали туристов и облазали старый куска от хвоста до ее зубов в храмовой крепости Саксайуман Инского Парфенона. Видели взгромоздившийся на индейский храм Кариканча монастырь сан Видели знаменитый двенадцатиугольный камень, без зазоров ставший на свое место вкладки. Видели главную площадь Пласа де Армос, где казнили Тупака Амару I. Впечатление несколько смазали вьющиеся вокруг туристов в надежде срубить копейку доморощенные гиды. Но их весьма эффективно отпугивали ответы на Кечуа. Хотя насчет одного приставалы Вася не был уверен. Он попался им трижды в разных местах. В кабачке за относительно новым дворцом юстиции их настиг Инти. Одну машину он обменял, связь установил. Человек Гельена будет ждать их ближе к границе, в городе Хульяка. Сам Инти выезжает сразу же. Вася на закате. Доктор Дуке с самого утра. Вечером Вася проклял все на свете. Хреновая ночная дорога живо напомнила ему первые дни в этом времени, когда он, Иска и Катари удирали из Комарапы с трупом лейтенанта Пиньяранда в багажнике. В этих воспоминаниях он чуть было не окончил и свою жизнь, когда за крутым поворотом на спуске обнаружил перед собой две дюжины красных огоньков между серыми кучами. Вася долбанул по педалям, джип занесло и потащила к обочине. Но он чудом успел бросить тормоз и не дать машине соскочить с дороги. Стоя на обочине догоняясь адреналином, он разглядывал светлые туши. На дороге улеглось спать стадо лам или гуанако. «Черт этих горных верблюдов разберет!» До первой ламы, которая пырилась на его веселые маневры красными в темноте глазами, он не доехал метра два. но а скотина даже не пошевелилась, невзирая на виск тормозов, автомобильный гудок и свет фар. Отдышавшись, он протолкался сквозь стадо бампером, поскольку и травоядные твари совсем не спешили освободить ему путь. В хулияке обменяли второй джип и запаковали половину УЗИ. Больше Вася вести не рискнул, машина не резиновая, хрен спрячешь. Там же закупили сигаретами блоков по 10 на каждого. А Вася дополнительно еще и золотыми побрякушками, которые завернул в платок и закинул в бардачок доставшегося ему по жребию автомобиля. С машиной повезло. В ней даже радио было и поднимали стекла, так что можно не бояться встречного ветра в здешних довольно холодных местах. Дальше их пути снова разошлись. Чуйка верещала, что переходить границу группой не стоит, да и возможно, слежка вкуска наводила на нехорошие мысли. Снова кинули жребий. Инти отправился по северному берегу Титикаки, доктор через сан пабло до текина Васе же выпало ехать по главному шоссе на Тиуанака. Две трети пути до границы они с доктором, пока не разъехались, проверяли наличие хвоста. Сворачивали с дороги, обгоняли друг друга, а потом внезапно останавливались и наблюдали за едущими следом. К мосту в Деса-Гуадера, разделяющему боливийскую и перуанскую части города, он подъехал уже один и пристроился в хвост в небольшой очереди из четырех машин. Радио бубнило о больших и малых новостях. В первом туре Кубка Перу-Мануччи в бескомпромиссной борьбе выиграл Улеона со счетом... В Париже продолжаются студенты... Захвачено здание деканата. Ее величество елиза Независимость Маврик. Нереального наступления коммунистов затихают бои в Сайгоне. С Запас... Спарадич... Air France объявил о выплате компенсации семьям пассажиров рейса «212», разбившегося в Гваделупе. В Чили идут последние работы перед запуском крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Рапел» с арочной плотиной высотой 80 метров. По мосту в обе стороны сновали люди с мешками и тележками. Их привычные быстро проверяли военные. Все шло установленным порядком. Все знали правила игры. Перуанский солдат забрал Васин паспорт и ушел с ним в здание поста. Небольшую будку, живо напомнившую московскому студенту пикеты ГАИ, только на минималках. Пыльный домик с вывеской и гербом. Вскоре солдат вынес паспорт со штампом, махнул рукой, и второй служивый поднял шлагбаум. Вася первый раз в жизни пересек границу по-настоящему. Раньше это были либо перелеты и погранконтроль в аэропортах, либо, как в прежней жизни, почти невидимые границы между европейскими странами. А тут все серьезно, как у взрослых. Солдаты с винтовками за плечами, национальные флаги, конструкции из бруса, символизирующие визные ворота. Впечатление портили только крики трансграничных торговок, когда смена слишком внимательно их проверяла, а то и норовила прижать в уголке. Да дворняги с грязной шерстью, безучастно лежавшие башкой в одном государстве, а задницей в другом. И освобождавшие проезд только после пинка под ребра. На боливийской стороне пришлось встать на площадке перед из тяжелой трубы шлагбаумом, где уже скопилось 8 машин. Военные тщательно проверяли каждую, и у Васи засвербило под ложечкой. Разворачиваться и уезжать поздно, перуанцы не поймут. Положим, сигареты боливийские погранцы увидят сразу, на той и расчет. На крайний случай есть несколько золотых побрякушек в бардачке, но хватит ли этого, чтобы его отпустили и не полезли под второй пол и под крылья джипа? Между тем пост работал как хорошо смазанный механизм. Свисток, поднимается стрела. Проезжает досмотренная машина. Свисток, стрела опускается. Наряд принимается за следующую. Что характерно, машины в обратном направлении вообще не смотрели. Скатерть у дорога. Вася внимательно разглядывал тесные улочки за постом. Прикидывал, сколько тут солдат. И сумеет ли он протаранить шлук -бам и пробиться. Противно заныл живот. То ли от нервов, то ли от недавней операции. Косик даже вышел из джипа и прогулялся до воды, где неожиданно теплый ветерок гнал мелкую волну в Титикаки на неприветливый боливийский берег. За спиной свистнули, очередная машина заурчала движком и покатилась по обвините лопас. Именно так называлась узкая кишка, двумя рукавами втыкавшаяся в мост. Перед Вайси и досмотром оставался только новенький дочь дарт владелец которого учился самодовольством и поглядывал на окружающих свысока. Наверняка шишка из столицы. Но это не помешало солдатам перевернуть всю машину, несмотря на протесты владельца. На его крике вышел начальник поста, не менее важный лейтенант, лет сорока, с наработанным за годы суровой службы пузом. Побычев друг на друга и сравнив крыши, Шишка и лейтенант разошлись, кипя недовольством. Начальник свистнул и удалился на пост. Солдат отпустил веревку, стрела Шокбаума пошла вверх. Шишка, продолжая изливать на всех свое раздражение, полез за руль, завел машину. Ехавший в сторону перу грузовичок взвизгнул тормозами, чтобы не задавить метнувшуюся на перерез тетку с тележкой. Все невольно повернули голову в сторону звука. Все, кроме шишки, тронувшись с места. Васю как подбросила. Он резко свистнул. Натасканный до уровня рефлексов солдатик дернул веревку, шлагбам пошел вниз и через секунду со звоном встретился слабо вухой доджа. Закаленное стекло рассыпалось тысячи сверкающих кубиков. «Или в лоб шлагбаум влепит неповоротный инвалид?» Вспомнилась васик к случаю строка из «Нашего всего». Лейтенант выскочил наружу. Шишка, отряхиваясь от осколков, с громкими проклятиями вылез обратно из машины. И они пронялись орать друг на друга, брызгая слюной и размахивая руками. Через пару минут доджа-владелец отогнал машину поближе к посту. Лейтенант заменил солдата на шлагбауме, и крики возобновились. «Сперва перед домиком, потом внутри». Вася тихонько подошел к новому стражу ворот и показал тому вынутое из бардачка золотое колечко. «Подриню, я на свадьбу еду. Брат женится. Пропусти, а!» Солдат стрельнул глазами в сторону. Там стоял сержант. Косик незаметно поманил его рукой. Когда тот подошел, из Васяного кармана как бы случайно выпал и покатился сержанту под ноги золотой браслетик. Бранзульетка! Сверкнуло в глазах сержанта, но в отличие от румынского коллеги, он удовольствовался малым и приказал, пока начальство лаялось пострадавшим, приподнять шлагбам. Немного, на полшишечки, только чтобы машина пролезла. Но Васи этого хватило. Проезжая впритык под стрелой, он еще успел всунуть в руки сержанту два блока сигарет, нахлобучил темные очки и принялся потихоньку лавировать в потоке мешочников и тележников. Метрах ста от поста ему навстречу попался отчаянно гудящий грузовик с весьма странными пассажирами. В кузове, стоя, ехали вперемешку гражданские в красно-желто-зеленых нарукавных повязках с изображением факела и военные. Причем и те, и другие были вооружены винтовками и держали их на изготовку. В зеркале заднего вида Вася видел, как они попрыгали на землю у шлагбаума. «Похоже, это по мою душу». «Силен наш бог Варакоча. Отвел». Рукачи висела на черной косынке, прямо как в сражении за Санта-Клару. Но это не мешало ему выдать традиционное. «Как дела, Чика? Иду тобой, Алито!» Команданты захохотали и обнялись. у Вася от радости ёкнула в животе, будто на качелях. «Ну, наконец-то вернулся!» Следующим полез обниматься хасе «А ты думал все Всё-таки Косик был рад видеть этого бешеного. Подошли свои ребята. Его облапил Катария, потом маленький Иской показалось ли у него блеснули слезы. потом римак добродушно прогудел предложение принять отчёт потом ребята все потом сердце пело он был среди своих в горах дома римак отодвинулся и только тут вася заметил что он опирается на палку эй абуалита что тут у вас тряслось что все раненые не то чтобы все но многие пострадали при очередной громкой победе повстанческой армии Для начала Хосе со своими тачанками совершил налет на такиперенду где со времени последнего самолета сидела в ожидании следующего целая рота из состава 8-й дивизии. Появление пулеметных джипов вместо аэроплана стало полной неожиданностью для командовавшего засады капитана, и налетчики разжили сотни винтовок двумя пулеметами и двумя минометами. Раздетые и разутые военные добрались до боюбия, откуда нажаловались по телефону в штаб, и ловить злодеев отправилась чуть ли не вся восьмая дивизия, оставив в городе нефтяников только слабое прикрытие и тыловые службы. Вот их-то и вынес молодецким ударом команданте Рамон, повторив взятие Сукры в меньшем масштабе. Помимо очередной плюхи режима Барьентеса, налет выполнил еще несколько задач. Для начала теперь в Камире, помимо армии, появилась и другая вооруженная сила. Двухтысячная рабочая милиция, получившая все захваченное у вояк и добытое на складах. Риммак, с одной стороны, не находил себе места, что такое богатство прошло мимо, но с другой был доволен тем, что всю эту гору снаряги и боеприпасов не пришлось никуда тащить. Нефтяники забрали все из рук в руки прямо на месте. При зачистке штаба ненароком грохнули трех офицеров, составлявших местную фронту генералу Торосу. На их место прислали гораздо более лояльных к идеям революции 1952 года людей. «А теперь пошли в общину!» Катари вздернул косика на ноги и потащил за собой. Лежание по госпиталям и санаториям не прошло даром. Всего после получасового марша по горам Вася запыхался. Ничего, впереди много переходов, форма восстановится быстро. Надо только выходить по поутру на физподготовку вместе с новобранцами. А вот разукрашенная лентами община и грянувшая при вступлении в нее косика музыка стали немалым сюрпризом. Вася морщил лоб в надежде сообразить. «Какой сегодня праздник?» Но не смог ничего вспомнить ни у индейцев, ни у католиков. Ответ же Катари, поверг его в полную прострацию. «Мы празднуем твое возвращение, косик!» Ничего не оставалось, как сесть в заботливо приготовленное кресло на главной и единственной площади Алью и милость его взирать на музыкантов и танцоров. «В конце концов, если его люди желают праздника, то косик будет последним, кто этому помешает». Под ритм барабанов, пенье флейт, наигрыш гитары, чаранга на небольшом пятачке танцуры плясали все, что умели. Уже опытным ухом Вася распознал мелодии дьяблады, копора и маринады. Потом Малаку, взявший на себя роль распорядителя, дал сигнал, и начались танцы попроще, как на любом сельском празднике. Местные девчонки притопывали крепкими ногами, и каждая вторая косилась на Васю. «Видит ли косик, какая она ладная доловкая! Да После небольшого возлияния и обеда, когда солнце склонилось к гребням в западной картильеры, Косик извинился перед хозяевами и скомандовал отход, обещав обязательно прийти завтра. Еще полчаса во мраке по знакомой тропе, и вот они в лагере. Теперь спать. Сил же ни на что иное нету. Вася откинул полог своей ниши и совсем была рухнул на такую желанную койку. Но рука сама дернулась к пистолету. Под одеялом лежало тело. Он взвел курок, и этот, отлично знакомый всем в лагере звук, заставил тело взвизгнуть и шарахнуться в угол. Чертыхаясь, Вася нащупал кнопку фонарика. В углу кровати, прижавшей спиной к стене и подтянув ноги к груди, сидела девушка с натянутым по самый подбородок одеялом. Вася сплюнул и зажег шахтерскую керосиновую лампу. «Ну, так и есть!» «Я ждала тебя, косик!» Все еще дрожащим голосом пролепетала Покари. «И вот что с ней делать? Часового полога ставить?» «Так девки придут вдвоем. Одна утащит караульного, а вторая...» Ой. Вася вздохнул, поставил лампу на стол, засунул пистолет в кобуру и принялся раздеваться. На лице девушки появилась торжествующая улыбка. Вася распустил пояс, снял рубаху, задрал майку и посветил лампой себе на живот. «Меня не надо ждать еще год!» В неверном боковом свете летучая мыши шрам во все пузо выглядел еще более жутко, чем в натуре. Покари ойкнула! Так что одевайся и ступай. Быстро! Разочарованная девица выскользнула из-под одеяла, нисколько не стесняя свои ноготы, и даже мознула Васю по руке крепкой грудью. Косик мог покляться, что нарочно. Накинув пончи и собрав в охапку остальную одежду, она еще раз искательно заглянула в глаза мужчине своей мечты. Куш, пока я не разозрился! А ведь все верно рассчитала, зараза. Не будь он так вымотан и устал, не будь за плечами нескольких тысяч километров и полшарика за последние полмесяца, он бы не удержался. Твою мать! Ладно, я подумаю об этом завтра». Убедившись, что покари двинулась по дороге в верхний лагерь, Вася рухнул на жесткую койку и заснул быстрее и глубже, чем на мягких постелях Гаваны, Праги и Парижа. Через мгновение его уже трясла крепкая рука. «Просыпайся, Чика, пора входить в курс дел». «Сколько времени?» — спросил обалдевший косик. «Ты дрых почти 9 часов, вставай». Вася с трудом поднялся на койке, уставился на Че, потом встряхнул головой и сильно потер лицо ладонями. «Сейчас буду». Че поднялся с табуретки, но косик остановил его. «Стой, я тебе кое-что привез. Вчера за всеми новостями не успел». Порывшись в рюкзаке, Вася выудил небольшую коробочку и протянул Геваре. «О, вот это удрожил!» Че отложил коротенькую трубку на согрейку и с восторгом крутил в руках алюминиевый чубук и сменные чашки. «Настоящий фалькон! Свой я потерял еще в Конго, никак не мог добыть новый. Спасибо, Чика!» «С сигарами я намучился. Чуть зазеваешься, плесневеют. Три трубки таскать в кармане неудобно. А вот с этой...» «Слушай, хочешь, скажу деду, и он тебя от курения отучит?» «Иди ты к черту, Чика! Последняя радость осталась!» Че немедленно добыл из кармана кисец с табаком и принялся обкуривать новую трубку. Так, с ней в зубах и с на чашечку глазами, он и привел Васю под штабной навес. Антонио вкратце сообщу, что происходит в столице и в департаментах, а также в соседних странах. И если в Перу можно было предположить некоторое брожение среди офицеров то в Чили, к фронту народного действия, состоявшему из социалистов и коммунистов, присоединилась социал-демократическая партия. Вася наморщил лоб. Точно, левый переворот в Перу и народное единство в Чили. А как взаимодействие с Очкариком? Даже в кругу своих он предпочитал называть контрагентов по псевдонимам. Очкарик слегка подыгрывает нам, мы ему, как в камере, ответил Габриэль. Все идет, как договорились. «А у него есть выходы на офицеров в Перу? Своему-то они поверят быстрее». Штабные переглянулись. Габриэль и Антонио быстро черкнули в блокноты. «Уточним». «А еще, Абвалито, ты же знаком с этим доктором из соцпартии Чили?» «Альенде?» «Ага. Напиши ему письмо». «О чем?» «О нашем опыте. О том, что надо вовлечь в коалицию другие партии». Гевара хмыкнул, почесал затылок, еще раз довольно осмотрел новую трубку и согласился. «Прожалуй». Только сейчас важнее создать в Чили канал поддержки». Габриэль кратко доложил по городской сети. «Структура создана, ее наполняют людьми и набирают опыт. Привезенные УЗИ все пойдут в города, группам Гильена и Маригеллы». «Это твоя немочка?» — тыкнул в косика карандашом парагвайц. «Большая находка». «Моя? С чего вдруг?» — удивился, но промолчал Вася. «Очень организованная, отличная память». Почти идеальная подпольщица. Мы перевели на нее почти всю сеть Тани. Ну и слава богу, вот это было хорошо. Таня, как руководитель сети, явно не тянула. А что, у вас только приятные новости. Все хорошо, прекрасная маркиза. Так не бывает. Так и не было. Бариентас вовсю педалировал создание мобильных отрядов по охране порядка, но изменил принцип комплектования. После установления партизанской власти, общины, где бойкотом, где кооперацией, а где и прямой силой вытеснили из района нелюбимых людьми чиновников, лавочников и крепко прижали зажиточных крестьян, составляющих с торговцами прослойку, как выразился Че, сельской буржуазии или Рондос, как их называли местные. Индейцам стало полегче, но в партизанской зоне появились сильно недовольные. Вот их-то и вербовали в отряды Барентаса. Кое-где уже начались стычки с ними. Самооборону Рондос поддержали боевики боливийской социалистической, вернее, национал-социалистической фаланги. В некоторых местах мордобоем и пальбой воздух не ограничилось, начались поджоги. Основная нагрузка пока легла на Габриэля с Антонио, поскольку идейный конфликт в районе резко увеличивал возможности разведки противника. Но каждый за штабным столом понимал, что рано или поздно придется вступить в бой. Обсуждение возможных мер затянулось надолго, пока Вася не присек пошедшую по третьему кругу говорильню.